Ника привстал из кресла, сам проглядел все бутылки. Корважье, пожалуйста. 42 доллара. Предупреждающе заметила Сёрлесса. И вот это вот пластмассовой фляжечку Гордон Джина. Сколько в ней? Ровно 500 граммов. Самый раз. Тоники лёд, пожалуйста. «Да у вас нет ли Карлсберга?» «Только баночный. Превосходно, баночку Карлсберга и чистый стаканчик». «Вы будете пить джинс с пивом?» — спросила стюардесса, чтобы подольше задержаться у этого кресла. Уж очень ей понравился этот пожилой мужик. «Нет, это я для приятеля», — улыбнулся ей Мика. Сюардесса никого не увидела рядом, посчитала Миккин ответ шуткой и рассмеялась. Она пощелкала на маленьком изящном калькуляторе и достаточно призывно заглянула Микке в глаза. 49 долларов. Микка расплатился, стюардесса, с сожалению, покатила свой бар обратно во второй салон. «Ты же обещал мне не пить!»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 Твой бредовый проект. На зачем столько? Альфред показал на бутылки. Коньяк, стёпкин джин мне, а Карлсберг. Отгадай, кому? Несколько месяцев тому назад Альфред впервые в своей полуреальной жизни попробовал пару глотков пива Карлсберг. и оно ему безумно понравилось. Спустя полчаса невидимый Альфред сидел у Мики на коленях и пришлёпывал свой любимый Карлсберг. А Мика тянул сильно разбавленный тониками и льдом Гордон Джин. Того, что кто-то из пассажиров, направлявшихся в хвостовый туалет, увидит Альфреда, Мика не боялся. Этого не дано никому. А вот плавающий в воздухе прозрачный пластмассовый стаканчик с пивом. Приходилось всё время прикрывать газетой "Час пик". То, что ты предлагаешь, это чудовищно, тихо сказал Мика. Бывший генерал бывшего КГБ Старый друг-приятель студенческих времён, ныне глава крупнейшей в Петербурге банковской охранной структуры, Сёпа встретил Мику и не видел Альфреда в аэропорту с большим роскошным Мерседесом и двумя молчаливыми молодыми вооружёнными помощниками. Расцеловались, оглядели друг друга. Сёпка был в дорогом костюме, в крахмальной рубашке с модным галстуком, Да и физиономия не такая отёчная, как и в их последнюю встречу.